Глава 170. Герой света О-Кан-У. «Псих!» – Кан-У кричал про себя, что было сил. «Господин О-Кан-У». Момент, когда Палок произнес это оправдание, придуманное Кан-У, тут же потеряло свой вес. У него было такое чувство, что ему в голову кинули молотком и попали прямо в цель. Палок не просто назвал его господином, он еще и полное имя добавил. «Откуда этот демон знает, как тебя зовут?» «Как Кан-У, что происходит?» «Черт!» Сейчас Окан у героя, выбранный самим Тирианом, и великий демон 9000-го круга ада Палакс встретились впервые. Точнее, именно так это выглядело для всех остальных, но он совершенно точно знал имя Кан У. И можно сказать, клялся ему верности. Имя, которое Палак никак не мог знать, оказалось ему известно. В этой ситуации, когда возникла настолько сильная противоречия, нельзя уже выплыть на одном лишь доверии. Что вообще тут происходит? Чон Муджин, Сон Йон и Йон Жун недоумевающие смотрели то на Кан У, то на Палака. На самом деле, они тоже поначалу думали, что это всего лишь коварный план демона. Но учитывая реакцию Палака и его недовольство из-за оскорблений в адрес его государства, Господина они начали подозревать, что здесь что-то не так. Кан У даже хансуль смотрел на него дрожащим взглядом. Голова раскалывалась. Он огляделся по сторонам. На глаза ему попался палок, смотрящий на него с полным доверия взглядом и широкой улыбкой. Кан У был в растерянности. О всевышнее, дайте нам сил для подчинения демона. В этот момент адские последователи, оставшиеся в живых после атаки палка, начали что-то бормотать. Что? Палок нахмурился. Прежде ему успело что-либо сделать, на земле появился магический символ, от которого начал исходить чёрный свет. Что что вы делаете? Сила, повисшая с символа, крепко связала демона, на его теле начали появляться геометрические символы, словно их выжигали на коже. Это глаза округлились. Хоть формы размера магических символов, появляющиеся на теле палка, были немного другими, но он совершенно точно их уже увидел. Так благодаря им можно управлять не только демонами. Он уже видел эти символы, когда один из последователей управлял адским существом. Яркий свет окутал палака целиком. Они пытаются подчинить его. Только вот он сильно отличался от адского существа. Палак не просто демон, а тот, кого даже Кан У не смог подчинить себе силой. Что же будет? Кан У даже понятия не имел, кто такие эти всевышние. Вы думаете, что сможете подчинить меня своей воле? С Спасите, чёрт, побыстрее, читайте побыстрее. Палок начал вырываться, из-за чего еще нескольких адских последователей попрощались с жизнями. Оставшиеся отчаянно пытались удержать Палока. Черный свет продолжал делать свое дело. Палок зарычал. Он взмахнул черным кнутом, подяв языки пламени. Оставшиеся последователи тут же пали замертво от его удара. Фух, черт. Одолев адских последователей, демон перевел недовольный взгляд на Кан-У, который не выглядел особо счастливо. Видимо, Палок никак не мог освободиться от окутывающих его магических узоров. Господин, пощадите ми... его окутывало какое-то непонятное чувство, бороться с которым он не мог. Он ещё раз с ненавистью посмотрел на Кан У и замахнулся кнутом. "Кан У, отойдите!" Кан У выступил вперёд. В отличие от остальных демонов, этому противостоять мог только Кан У. Кан У упёрся ногами в землю, достав меч Тириона. Он отразил удар огненного кнута. Невероятная сила удара. Он чувствовал, как она, переходя из рук, распространяется по всему телу. Палок в момент сократил дистанцию между ними и притянул парня за плечи. Кан У прогнулся, отлетел назад, упав на землю. Вот же безумец. Король разрушения Палок. Его сила действительно оправдывает его имя. Кан У напрякся. Кто смеет подчинять меня себе? Прокричал Палок. Он сделал рывок, чтобы выбраться из связующих его магических узоров. Красная кожа потрескалась, черные глаза, носы и уши Палока пошла черная кровь. Вот черт! Кроме ругательств ничего в голову не приходило. Если так и дальше пойдет, то кажется, Палок просто-напросто умрет, пытаясь противостоять магии. Перестань дёргаться, придурок, Кан У обеспокоенно побежал к Палоку. Применив силу тысячи, он притянул к себе кулак и сосредоточил в нём силы, а затем выкинул его вперёд. Палок поднялся с колен и получил его удар. Земля сотряслась. Удар страшной силы заставил вылететь из земли деревья и повалиться градом на землю. Из-за столь сильного удара изо рта Кан У потекла кровь. Чёрная кровь промочила землю. Что с моим господином? Палок побледнел и задрожал. До этого он даже не допускал мысли, что может собственноручно ранить своего хозяина. Крови, текущей из глаз, носа и ушей, стало ещё больше. Как я посмел нанести вред своему господину? Палок взмахнул руками, они тряслись. Настолько сильна была магическая сила подчинения. Вот дурак, Кан У было не трудно догадаться, что собирается сделать Палок. Демон поднял руки вверх и схватился за голову. Остановись, идиот. Неизвестная сила заставляла его ранить своего хозяина, и он решил, что лучше будет умереть. Никто не мог предугадать такой расклад событий, даже зная преданность демона, но вот Палок в своих действиях не сомневался. Блядь, Кан У быстро огляделся по сторонам. Вокруг стояли люди, непонимающе наблюдая за действиями Палока, который решил бить себя. Происходящее начало его раздражать. Он видел всего один выход из этой ситуации. Палок, нужно остановить его. Если он убьёт тебя, то можно будет списать всё на план Аске их учителя, ну или придумать что-то ещё. Но чёрт, чёрт, блядь. Он не переставая ругался. Палок, демон, который за последние 1000 лет стал для него верным помощником. Вместе они прошли через множество битв и одержали кучу побед. Палок его верный подчинённый. «Тих, придурок, ты бесполезный!» Глупец, который помог его в борьбе против семи великих демонов и подчинение себе девятитысячного круга ада. Идиот, который не думал о том, насколько перед ним сильный враг. Он без раздумий бросался в бой ради Кан-У. Он, решив сражаться, сражался, а решив умереть, умирал. Горло подступал Ком, раздражение все сильнее охватывало его. Палок старался разорвать свою голову и вложить в руки еще больше сил. Если сейчас Кан-У бросится спасать его, то ситуация окончательно выйдет из-под контроля. Это станет неопровержимым доказательством того, что все это не разговор адских учителей, а то, что Кан-У действительно связан с Палоком. Да, делай что хочешь. Естественно, что Кан-У пришел к такому выводу. Если Палок умрет, то Кан-У сможет хоть как-то все разрулить. Но... но-но-но-но-но... «Чёрт, чёрт, чёрт!» Он оперся в землю. «Палак!» Закричал парень. Кан-Оттолкнулся от земли и поднялся в воздух. Он ударил ногами по рукам палака, пытавшегося разорвать свою голову. «Идиот! Тебе сколько раз нужно повторять, что сначала думай, а потом делай!» «Г-господин?» «Магия исчезнет через несколько минут, так что не рыпайся и сиди спокойно!» Но... Кан-Оттолкнулся, затем резко продолжил. «С каких это пор ты начал ослушиваться моих приказов? Простите!» Тут же ответил Демон. Бой продолжился. Однако сейчас у Кан У далеко не на том уровне, который позволит ему выстоять против Палака хотя бы несколько минут. Хотя, вероятно, если бы он задействовал магию из глубин, то ему бы это удалось, но нужды в этом не было. Палак не дрался во всю силу. Из-за того, что практически все силы он направлял на противостояние магии, он прикладывал минимум усилий к ответным ударам. То же самое делал и Кан У. Нет нужды тратить силы на бой, который завершится скоро, когда закончится действие магии. Так прошло 5 минут. Магия, сдерживающая тело палок, окончательно растворилась в воздухе и исчезла. Бой прекратился. «Господин!» Палок сел на колени и коснулся лбом земли, которая тут же сотряслась. «Лишите жизни предателя, позволившего замахнуться на вас оружием!» Прокричал палок со слезами на глазах. «Ох!» Кан-У тяжело вздохнул. Он огляделся по сторонам. «К... Кан-У?» «Кан-У это...» На него ошеломленные в растерянности смотрели Гея Сихун. Впрочем, у остальных на лицах были те же эмоции. Блять, он больше не сможет использовать старую отговорку «все зашло слишком далеко». «Думай», — сказал он себе, — «что же делать? Нужно найти какое-то безумное решение, которое поможет ему выбраться из такой запутанной ситуации». «Есть у меня, конечно, один план. Чудовищно опасный, но все же план. Он не идеален, да и продуман так себе. И вообще, это игра с огнем. Это план, в котором вся надежда строит на заработанное им ранее доверие». Так ли иначе, другого варианта всё равно нет. Эта ситуация стала слишком запутанной, чтобы объяснить её просто чередым коварным планам учителя. Чёрт. Придуманный им план ему совсем не понравился. Если бы кто-то другой услышал его, ты непременно бы рассердился и сказал: "Неси чепуху". Но, ну, ребята, я вас верю. Он огляделся по сторонам и посмотрел в глаза каждому из своих товарищей. То, что он сейчас собирается сделать, не сработает, если они ему не верят. Не, даже не так. Неважно, насколько сильно они ему верят. Его план настолько глупый, что вероятность провала уже слишком велика, но если всё закончится хорошо, если он сможет убедить их в своих словах, то его жизнь станет заметно легче. Да, пора рискнуть. Если он так и продолжит молчать, то проблема не решится сама собой. План уже придуман, и смысла дальше его откладывать нет. «Кажется, будет сложно скрывать это дальше». Кан умедленно снял маску. Он посмотрел на окружающих его людей, берущим за душу взглядом. «Я, властитель девятитысячного круга ада». Он тяжело сглотнул и, переведя дыхание, продолжил. А точнее, был им. Он горько улыбнулся. «До того, как сатана взбунтовался, я имею в виду». Есть выражение, что настоящая ложь состоит из 99% правды и 1% лжи. Искаженная реальность имеет куда больший эффект, чем стопроцентная выдумка. Кану об этом прекрасно знал, однако он раньше не применял этот метод на практике, а точнее в этом не было нужды. Гео-стальные хранители, те люди, с которыми он познакомился после возвращения на Землю, они не имеют точного представления о том, что такое ад, и так как они ничего не знают, то не было нужды что-то додумывать, поэтому он просто врал, врал на все сто процентов, но ситуация изменилась. Из-за того, что ляпнул палок, сложно было бы занимать ту же позицию, что и раньше. «Как же это бесит!» Он опустил взгляд на склонившего перед ним голову палока и из его уст непроизвольно вырвался с мешок. «Глупец!» Разумеется, он не мог по-настоящему злиться на то, что сделал Палок. Если поставить себя на его место, то он всего лишь радовался первой за долгое время встрече с хозяином, ради которого он даже жизнь у пожертвовать был готов. Откуда в конце концов он мог знать, что так он лишь навредит своему хозяину? Конечно, было бы куда лучше, будь он чуточку умнее, и догадливее, но никогда не был сообразительным, недалёкий, немного глуповатый, но бескрайне преданный подчинённый. Именно таким и был Палок. Да, дело не только в сообразительности. Откуда он мог знать, что Кан-О, отправившись на землю, станет героем, скрывающей свою истинную суть? Но придется над ним поработать, чтобы он больше не совершал попыток покончить с собой. Единственное, что злило Кан-О, так это чрезмерная преданность Палака. Кан-О раздражало, что он чуть что так жертвовал своей жизнью. Будь это кто-то другой, то Кан-О просто надавал бы ему по губам или даже проигнорировал. Но с Палаком все было иначе. «К... Кан-Оу, что это значит? Властителем ада?» Гея Сихун, услышав его слова, раздавшиеся словно взрыв бомбы, никак не могли прийти в себя. «Представляю, каково им». Прошло не так уж и много времени с момента их встречи, но благодаря всем этим его слезливым шоу, ему, вероятно, доверяли больше, чем кому бы то ни было. Так что это ожидаемая реакция на его слова. «Именно, в прошлом я был повелителем ада». Кан-Оу поднял руки, и из его рук палилась чистая, ничем не прикрытая магия. «Вы обманывали нас все это время?» Геза дрожала и отшагнула назад. Грейс достала оружие и резко посмотрела на Кан У. Хан Со Ли Сиху, не веря происходящему, просто стояли с глупыми лицами, как и ожидалось. Он и предполагал, что увидит примерно такую реакцию, хотя нет, он думал, что всё будет в разы хуже. Так что это даже неплохо, он подумал, что имеет все шансы на победу. Проект Герой Света о Кан У начинается, подумал парень и сжал кулаки.